Глава вторая. Известное и неизвестных. Учёные далёкого и не очень далёкого прошлого были часто либо не в меру доверчивы, либо не в меру скептичны, и для того и для другого имели сверхские основания. Новое поколение учёных исправили многие ошибки, приняли действительно существующих животных и разоблачили то, что породила безудержная фантазия или любовь к сенсациям. Сегодняшние учёные, люди реально мыслящие, верящие только фактам. Но и среди сегодняшних учёных есть романтики и скептики. И сегодня ведутся споры о существовании животных, о которых уже многое известно, но в то же время известно ещё недостаточно, чтобы они стали общепризнанным фактом науки. Так, может быть, о них и говорить пока не стоит. Сверхосторожные учёные скажут, конечно, не стоит. А вот советский учёный и писатель Ефремов вспоминает: в своё время, когда живы были Темирязев, Ферсман, Обручев и другие учёные-энциклопедисты, мне доводилось обсуждать с некоторыми из них различные малоизвестные, а потому загадочные и таинственные явления природы. Несмотря на свой огромный научный авторитет, эти выдающиеся исследователи никогда не отрицали возможности существования подобных явлений только потому, что сами они об этом ничего не знали. Более того, они всегда были за публичность обсуждения подобных явлений, за новые споры и поиски. Они прекрасно понимали, что закрывая для таких фактов страницы газет и журналов, Мы как бы выбрасываем их из оборотного фонда знаний человечества. Жизнь показала правоту этих слов. Только в нашем 20 веке, когда всё уже казалось изведано и исследовано, внесено в списки соседи по планете около 50 крупных и даже очень животных. Но несомненно есть ещё такие, которые ждут своей очереди. Об одних люди еще ничего не слышали, а других, наоборот, слышали слишком много. Именно к таким относится червь с лапками, Тацельвурм. Дело за небольшим, точно узнать, существует ли он. Впрочем, для 60 человек такого вопроса нет. Они почти одновременно ответили «да, существует». И в доказательство этого описали виденное ими животное. Вот некоторые данные, сообщенные очевидцами. Величина от 60 до 90 см. Внешность: цилиндрическое тело, толстый хвост, большая голова, выпуклые глаза. Окраска: коричневая спина и более светлые брюхо. Это подтверждают все 60 очевидцев. Имеются и различия в свидетельствах. Так одни говорят, что у загадочного существа четыре маленьких ноги, Другие этих ног не заметили. Одни утверждают, что животные покрыты чешуёй, другие говорят, что чешуи нет. Но это уже детали, которые одни могли заметить, другие не заметили. Факт, что 60 человек на вопрос швейцарской газеты по поводу неизвестного животного ответили: "Да, существует. Да, видели собственными глазами". К тому же большинство свидетелей утверждают, что он, этот зверь, шипит как змея, а некоторые на собственном опыте убедились в его злобном и агрессивном нраве. Заметив человека, животное переходит в наступление. Слухи и легенды о таинственном и очень злом животном давно уже ходят среди жителей Альп. Но одно дело слухи и легенды, другое точные научные данные, а их пока нет. Есть столько многочисленные рассказы людей, видевших это существо собственными глазами. Есть ответы на вопросы швейцарской газеты. Ответы разных людей, живущих в разных местах, сговориться они не могли, а ответы одинаковы во многом. Это уже даёт основание учёным считать таинственное животное существующим на самом деле. А раз оно существует, у него должно быть и имя. И имя есть Тацэльвурм, что в переводе означает червь с лапками. Рассказу можно было бы не поверить. Во всяком случае, скептики могли бы их отнести. Но учёные располагают ещё одним доказательством реальности этого животного его портретом. Портрет сделан случайно. Фотограф одного журнала в поисках сюжетов отправился в горы Решив сфотографировать сухое дерево с причудливо торчащим суком, он навел на него объектив. Сучок зашевелился. Фотограф испугался и убежал, но нажать кнопку затвора он все-таки успел. Проявив пленку, он разглядел на ней удивительное существо, что-то вроде большой рыбы призлющего вида, как писал бельгийский зоолог Эйвель Манс. Фотография, сделанная случайно, была опубликована и произвела сильное впечатление не только на учёных. Газеты, поместившие фотографию, даже снарядили к месту находки специальную экспедицию. Но плохая погода помешала работе, и на этот раз тацельвурм не был пойман. Скептики не унимались. Допустим, тацельвурм существует. Но можно ли верить в его величину? Можно ли верить, что он ядовит, как утверждают многие? Ведь, судя по описанию, так цель в урм, что это вроде ящерицы. А где видели ядовитых ящериц? Их видели. Они существуют. Ящерицы эти называются ядозубами. Ядозубы — единственные ящерицы, укус которых ядовит и даже опасен для человека. Известны случаи, когда люди умирали после укуса этих ящериц от паралича дыхания. Наиболее известен ядозуб желатье, обитатель Южной Америки. Это большая, до 60 см ящерица, и если сравнивать внешность желатье, впрочем, так же, как и внешность других видов ядозуба, с описанием тацельвурма, Можно заметить явные сходства в облике. Едозубы живут в пустынях Мексики и в близких к ней районах Соединённых Штатов Америки. Их там два вида: желатье и скорпион. Но в Европе же их нет, верно? Нет. Точнее, насколько нам известно сейчас, в Европе едозубы нет. Но ведь он может быть, и только мы не знаем о его существовании. Тем более, что когда-то в Европе эти ящерицы водились. Водились они и в других местах, но уцелели только в Северной Америке. А почему не допустить мысли, что небольшое количество этих животных сохранилось в Европе? Скептики возразят: тогда почему же их никто не видел? Не видели едозубов. Нам многие видели тацэльвурма. Какой же из этого можно сделать вывод? Австралийский натуралист доктор Николус Си уже сделал вывод. Тацельвурм, по его твердому убеждению, особый вид или род ядозуба, еще неизвестного науки. Он даже дал ему научное название – ядозуб европейской. Прав австралийский натуралист или нет, покажет время.